Вспоминая и нежесть внезапно прихлынувшим теплом. Возвращаясь к себе, он заглянул в фотолабораторию. Здесь, как обычно, болтался механик Башарин по кличке Босс. Безотказный, сердечный парень, хоть и немного с придурью. Он развлекал фотографа Сенью, обрезавшего снимки завиральными идеями. Кири, персональный привет. Босс обрадованно оскладился. «Не как меня Марлен Борисович обыскались?» «Я не за этим», — отмахнулся Кирилл, — «я сделала, ребята, сугубо личное». «Надо переснять несколько иллюстраций из журнала». «О чем ты говоришь?» «Сеня, не глядя, перебросил бланк заказ. Померь только данные. Для диссертации, небось?» «Для души». Кириллу не терпелось украсить стенку над письменным столом. Таинственные пылинки, в которых некогда трепетала жизнь... Чем-то напомнили ему остывшие корабли, все еще летящие в черной бездне космического пространства. Давным-давно угас их далекий мир, обратилась в мумии команда в прозрачных капсулах для анабиоза, а они все летят, повинуясь законам небесной механики, без надежды навстречу. Глава восемнадцатая. На Барее уже заканчивали оборудование лабораторий, когда из Академии наук поступила радиограмма, заставив Гончарука призадуматься. В самый последний момент в отделе морских экспедиционных работ основательно перетряхнули представленные им списки. И хоть потери были не очень значительные, добавились лица, которых по тем или иным соображениям он ни за что бы не взял. Возражать, однако, не приходилось. Неожиданно был назначен. Сергей Астахов, на что Герман Кондрач никак не надеялся, зная, как тот нужен на биостанции. А лучшим заме по глубоководным работам Гончарук не мог и мечтать. Словом, баланс подбивался кругло. В создавшейся ситуации особо высветилась роль Светланы Андреевны. В случае каких-нибудь накладок по части альгологии ему уже не оправдаться нехваткой специалистов. О том же, что оба новых альголога даже не нюхали геологии, следовало молчать. Начальству, как известно, виднее. Раз все штатные единицы укомплектованы, будет добр выдавать программу полностью до последней капли на тот и научный руководитель. Короче говоря, без Руновой не обойтись. Иное дело несколько облегчить уготованную ей нагрузку. Здесь, учитывая новую реальность, а также неокрепшее здоровье Светланы Андреевны, целесообразно нести изменения. Во-первых, отстранить ее от погружений, во-вторых, дать помощницу. Мало просто выполнить... Научную программу. Не менее важно, чтобы об экспедиции узнала широкая общественность. Рядовыми тайнами моря, сколько их не открывая, уже никого не удивишь. Чтобы попасть на полосы центральных газет или на экран телевидения, требуется штука. Позаковыристей. Морской змеи, например. Или еще какое-то чудовище, вроде уцелевшего перезиозавра. Не случайно же заметки про затонувший остров и неделя дала и советская Россия? После подобной рекламы даже высокое начальство начинает смотреть иными глазами. Повторяется, конечно, смешно, и вообще на новую Атлантиду в Тихом океане рассчитывать не приходится, но нечто подобное предусмотреть не мешает. Курс пролегает через море дьявола, а это как-никак второй Бермудский треугольник, чем черт не шутит. Особенно в море с таким названием. Хоть и недолговечные пузырики, вскипающие на текучих водах массовой информации, А стоит дорогого. Репутация остается. Вот что ценно. На случайность полагаться не следует, но и заранее такое не обеспечить. В кедровую пать он добрался на попутном вертолете. После нервотрепки хорошо было передохнуть денек-другой на вольной природе. Лесничество оказалось лучше, чем он ожидал. Душистая стога сена на туманных полянах и сплошь покрытые цветами перелески. Вокруг на многие километры простиралась девственная тайга с великанами-кедрами, увитыми лианой и каменистыми ледяными речками, в которых шумно плескался лосось. В сырых тенистых подлесках, захмелев на колдовских травах, жужжали шмели. «Жаль, комарик!» — основательно заедал. «Без накомарника в тайгу не сунешься. Да и что там делать в дремучих дебрях? Не женьшень же искать!» Ноги сами несли в луговые лощины, продуваемые ветерком. Здесь и дышалось вольготно, и глаз отдыхал на зеленых холмах. Самое милое дело напитаться перед дальним походом эдакой благодатью. Она не раз еще вспомнится посреди океанской пустыни, просочится освежающим веянием сквозь жару и едучую соль. Добро и оборачивается добром.